Глава 4. Культ Юн Лан В главном зале Сио Жан и трое старейшин взволнованно говорили со странным стариком. Гость, как будто хотел что-то сказать, но всякий раз, когда казалось, что он собрался заговорить, он изменял тему. Всякий раз, когда он это делал, хрупкая девушка рядом с ним смотрела на старика твёрдым взглядом. Некоторое время, послушав их глупые разговоры, Сио Ян заскучал, Её голова медленно опустилась. Когда юноша уже стал засыпать от скуки, Дэй Эр, сидящий рядом с ним, снова открыл старую книгу. Она посмотрела на него и спросила: "Сяо Яньге, ты знаешь, кто они?" "Э-э, ты знаешь?" с любопытством спросил Сяо Янь. "Ты заметил символ серебряный меч с облаками на их одежде?" Дэй Эр уобновись. "Да." Сердце заколотилось. Сео Ян посмотрел на одежду гостей, там действительно был серебряный меч с облаками. «Эти люди из культа Юн Лан?» – прошептал удивлённый Сео Ян. Несмотря на то, что Сео Ян никогда не покидал клан, он знал об этом культе из некоторых ник. Город, в котором жил клан Сяо, назывался Вутан. Он был частью империи Джиама. Хоть этот город и был довольно большим, он располагался по другую сторону хребта магических зверей и был незначительным по сравнению со всей Империей. Клан Сяо Яна был самым большим в городе, но далеко не единственным. Было ещё два больших клана, не уступавших клану Сяо. И хотя они соперничали уже более 30 лет, победителя так и не было. Если клан Сяо был сильнейшим в Утане, то культи Юн Лан Сио-Ян мог сказать, что он был сильнейшим во всей Империи Джи-Ама. Разрыв между ними был невообразим. Неудивительно, что его отец, который был серьёзен даже в обычные дни, был так взволнован. «Почему они здесь?» – прошептал Сио-Ян. Тонкие пальцы Дай-Эр слегка дрогнули. Она немного помолчала и сказала. «Может, из-за тебя?» «Из-за меня?» «Но я не имею к ним никакого отношения». Сяо Ян судорожно мотал головой в знак отрицания. «Ты знаешь, как зовут эту девушку?» Дайер слегка посмотрела на девушку. «Как?» – спросил Сяо Ян, охмурившись. «Науан Ян Ран». С любопытным выражением лица Дайер посмотрела на Сяо Яна. «Науан Ян Ран? Внучка генерала армии Империи Джи Ама? Науан Джи? Львиное сердце? Науан Ян Ран? Она...» "А на моя невеста?" Сяо Ян был потрясён. <смех> "Твой дед и На Ланжи были как братья. Затем так совпало, что ты и На Лан Яньран родились в один год, и они решили заключить брак между вами. К сожалению, когда тебе было 3 года, твой дед скончался от ранений, полученных на войне, и со временем отношения Квана Сяо и дома На Лан всё угасали." Дай Эр немного промолчала, глядя на расширенные глаза Сил Яна. Ничем не в силах помочь, она улыбнулась и сказала. «У Наланжи очень высокомерный нрав, и они очень ревнисно относятся к данным обещаниям. Даже если у Сил Ян Гиге плохая репутация, в последние годы они бы ни за что не отменили помолвку». Услышав это, Сил Ян не мог ничего поделать, кроме как улыбнуться и покачать головой. «Этот старик действительно упрямый». Налан Жи имеет посреднее слово «семье», и никто не осмелится выступить против него, хотя он также любит свою внучку Налан, Ян Ран, но не пойдёт против данного однажды слова и не будет открыто расторгать брак. Красивые глаза Дай Эр слегка сузились, и она в шутку сказала. Пять лет назад Налан Ян Эр стала ученицей главы культа Юн Лан, Юн Юн, За эти пять лет она проявила выдающийся талант, и её будущее беспокоит их. Если человек имеет власть и силу, со временем это изменит его. К сожалению, её брак с Сео Янги Ге сильно не устраивает их. Ты имеешь в виду, что она пришла для расторжения брака? Лицо Сео Яна изменилось, его охватил гнев. Гнев не из-за отношения На Ван Яна Эр к нему, хотя она и была очень красива, разум Сео Яна доминировал над чувствами. Он был в гневе из-за того, что если люди узнают о расторжении брака, его семья будет опозорена. Примечание переводчика: по китайским стандартам, женщина, с которой развёлся муж, считается нежеланной в глазах общества, а мужчина считается абсолютно бесполезным ничтожеством. И вообще, ему нужно сделать Хри Кири, потому что такой позор может смыть только кровью. Для китайцев мнение окружающих очень важно, поэтому братец Сяо Ян так психует по поводу развода. Налан Ян Ран имел не только красоту и высокий статус, но также и большой талант, в то время как Сяо Ян... Если так, то не только Сяо Ян, но и его семья будет покрыта позором. Его отец потерял бы большую часть своего авторитета, И уважение в клане. Глубоко вздохнув в холодный воздух, успокаивая свой разум, Сяо Ян с силой сжал кулаки. Если бы я сейчас был мастером, кто бы посмел противостоять мне? Действительно, если бы Сяо Ян был мастером, даже если Налан Ян Ран поддерживает культ Юн Лан, разлад был бы невозможен. Стать в 15 лет мастером, да за всю историю Континента, таких людей можно пересчитать по пальцам. Те люди, которые смогли достичь этого уровня своей юности, в настоящее время были одними из самых влиятельных персон во всём мире Далуки. Мягкие и тонкие руки жали ладони Сяо Яна, и Дай Эр мягко сказала. Сяо Ян Гиге, если она действительно сделает это, то многое потеряет. Дай Эр верит, что в будущем она пожалеет. По своей сегодняшней недальной видности. "Сожалеть", Сяо Ян громко рассмеялся, его лицо выражало полное презрение к себе. "В моём нынешнем положении я не имею такой возможности". "Постой, Дай Эра, откуда ты так хорошо знаешь их? Ты сказала, что даже мой отец не мог знать. Как тебе всё это удалось разузнать?" Немного поморгав, внезапно спросил Сяо Ян: Дай-Эр застыла и могла лишь молча улыбаться, глядя на то, как девушка пытается уклониться от ответа на вопрос. Сяо Ян неохотно улыбнулся. Хоть Дай-Эр и носил фамилию Сяо, но она не была кровной родственницей. А кроме того, Сяо Ян никогда не видел её родителей. Когда он спросил об этом отца, он лишь улыбнулся и не сказал ни слова. По-видимому, разговоры о семье Дай-Эр были под запретом. Казалось, все опасаются чего-то. Личность девушки всегда оставалась тайной для него, и какие бы уловки он ни использовал, эта юная девушка оставалась молчаливой. "О, ну если ты не хочешь, можешь ничего мне не говорить". Сяо Ян покачал головой, и его лицо вдруг помрачнело, когда он посмотрел на На Ван Юнран, которая наконец встала. Использовать культ Юнвань для давления на отца это На Ван Юнран использует недостойные средства. В голове Сеояна прозвучала огневная усмешка.